Занимало его сейчас вовсе не утреннее прохлада, хотя осень всё сильнее напоминала о себе. Он, как и все прочие, напряжённо ждал возвращения Сарсана. Тот ушёл уже давно в густую тьме, когда до рассвета было ещё далеко. Ушёл, взяв с собой лишь троих воинов. Да так и не вернулся. Скоро взойдёт солнце, с тревогой думал жрец Онан рассеялся, и нужно будет уходить обратно в горы. А его всё нет. Что если его схватили или подстрелили со стены? Он покосился на окружавших его сааров. Те, как всегда, старательно делали вид, будто знать не знают о присутствии жреца из Варги, которого Ширам не весть зачем приблизил и таскал повсюду с собой. Что они с ним сделают, если Сарсан не вернётся?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 Пожелуй да. В крепости нас ждут воины-настражи. На стенах всё время слышна круговая перекличка. И они не просто окликают друг друга, а поочерёдно пропевают строки из неизвестной мне песни. Значит, тихо в город не войти. Вот и тожел один из сарфов. Мы войдём, матнул головой Шрам. Но для этого придётся немного потрудиться. Раздумывая о чём-то, Сарсан пристально глядел на Аршага. Его старший родич, смуглый, длинноусый и черноволосый, принадлежал к роду Зирик, самому южному из знаксских родов, обитавшему на границе с землями степняков сурьев. "Мне бы надо бы со десяток твоих воинов", сказал Шарам. "Конечно, как скажешь".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 И не заплету её, пока Двары не будет взята. Нет, скривёлся Саар. Так нельзя. Мы должны захватить столицу Юга. Тот, кто владеет Двары, владеет лучшей переправой через Ратху и всеми предгорьями на Харана. Там запасы еды, там кони. Если мы возьмём её, наши руки будут развязаны.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 Заговор с кфтом, что в крепости ни враги. А кто? Я объясню в своё время, отрезал Шрам. А сейчас сделайте, как я сказал. Тихий ропот пробежал меж собравшимися на берегу. Никто не шевельнулся. Шрам окинул сарафов испытующим взглядом и принялся они спеша расплетать косы.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 Сарам убрал за запястья извлечённые из косы лезвие, смотал белые ленты и стряхнул головой. Длинные смолиные волосы разбежались по спине и плечам. Все были смущены, и недовольной его выходкой только Сари Рода Бунгар тихомолку усмехнулась. Похоже, Сорсан полагает себя бессмертным, проворчал кто-то. Срам с вызовом поглядел на вождя рода Зерик. "Мне нужно 10 человек", приказал он. "Ещё 3 воза, запряжённые быками, и как можно больше саконского оружия и доспехов". Солнце уже поднялось высоко и даже начало слегка припекать.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 Он ударил коня пятками, посылая его вперёд и делая рычагу знак следовать за ним. "Сейчас мы с тобой будем браниться", сказал он, когда они отъехали от войска. "Вот ещё", кмыкнул рычаг. "Исар-сан, молчи и слушай", с нажимом произнёс Шырам. "И сейчас мы начнём ругаться, громко, яростно, размахивая руками". Можешь проклинать меня как пожелаешь. Аршак весело поглядел на предводителя. Ну, раз ты сам приказываешь. Что ты задумал? Вы знаешь, потом мы уедем в разные стороны, а после полудня здесь появится. Он наклонился к Сару рода Зирик и начал что-то шептать ему на ухо. Сара вздрогнул и негромко произнёс: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 Дай. Набарвал его шарам, а теперь разворачивайся и уводи отряд на Каран. Остальные пусть едут с тобой. Не прячьтесь, пусть вас будет хорошо видно с городских стен. А ты я тут ещё немного задержусь. Винаус и Сарс с чувством сплюнул под ноги его коням, развернул отряд и что есть мочи, поскакал в обратную сторону. Сарсанам осталось всего с полдюжины бойцов его рода, и насторожённо глядящие по сторонам хаста. "Отлично", глядя вслед уезжающим, пробормотал Шрам. Когда они исчезли в поднятой копытами их коней дучи пыли, Сарсанам обернулся к своему советнику. "Тебе прежде доводилось бывать в дварии?" "Доводилось", кивнул жрец. "Так да слушай, Мы сейчас уедем в степь, а ты далеко не уезжай. Когда ворота вновь откроют, а их точно не будут долго держать закрытыми, отправляйся в город. Тебе найдётся о чём поговорить с настоятелем местного храма. А как же ты? Не беспокойся, скоро ты о нас услышишь. Просто поглядел на него с тревогой. Только заклинаю тебя, Сарсан. Не надо крови. За этими стенами подданные Аюры, а не враги. Хорошо, сделай своё дело, посоветовал ему Ширам, а я сделаю своё. И этого-то я и боюсь, спешиваясь пробормотал Хаста. Вот ещё что. Убей крепкую верёвку. Если всё пойдёт так, как задумано, она нам весьма пригодится. А если не пойдёт, то же пригодится. Глядя вслед удаляющимся воинам, подумал жрец: "Прощим у городской стражи два рына наверняка и своих верёвок хватает". Как и предсказывал Шрам, ждать пришлось недолго. Подостойству оценив разброд среди наххов, стражники на стенах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 Располагался между старицей и новым руслом великой Ратхи. В главе рыбы на утёсе из крепчайшего дикого камня возвышалась треугольная крепость. Стены её были составлены из огромных плетённых корзин, набитых острыми обломками скал и заваленных землёй. Поверх этих рукотворных валов высились деревянные палисады с дозорными башнями.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 с золочёными узорами на воротах храм и Свархи. Конечно, не такой огромный и роскошный, как столичный, но всё же внушительный. всякий купец кланялся здесь и Свархи с щедрым даром, надеясь, что Господь Солнце благословит его и позволит расторговаться с прибылью.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 Вот воздел над ними руку, постаравшись, чтобы перстень сверкнул на солнце. Да озарит ваши дни, Господь из Варха, да согреет его свет ваша душа. Хорошо, что постояенный, что ты приехал сейчас, а не чуть раньше, вставая с колена, произнёс один из стражей. Тут как раз знак, насколько город захватить пытались. Да мы им показали, чего они стоят. Больше не сунутся. Вот как Но разве Накхи не первейший из воинов? Э, да ты, видать, издалека едешь, раз ничего не знаешь. Из далека, а? Согласился Хаста, внимательно глядя на довольного собой стража ворот. В столице творятся страшные дела. Государя нашего Ардвана Накхи убили, начал тот. Сыны его царевич Аюра похитили и где-то спрятали. Иран государи взять, ныне хранит престол. Он Нахом Давиче здорово всыпал, ей еле вырвались. На нашу беду всё же ушли. Торговые люди говорят, что Ширам, сын Гоуранга, воцарился в Нахоране. Да видать после недавнего поражения, его и там невольно жалуют. Я только-только своими глазами видел, как привёл Сарсан под стены отряд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 Охотно вступил в беседу житель дворы. Говорят, у наков междусобится. И эти везли оружие к Шраму, а тот поругался с сарами. Слыхал, что утром перед воротами творилось? Да, протянул Хаста, пытаясь понять, что тут происходит на самом деле. Ну уж мы это вот сейчас наторгуем, увлечённо прошептал его собеседник. Они цента совсем не знают, а их оружие, у, у нас же такое платит в 10 раз против того, что они забрасили. Ты глянь на них, почтенный жрец. Какие подозрительные рожи. Радищевид бояться. Действительно, законы в искусстве торга явно не преуспели. Мы не знаем ваших цен.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 А в крепости три сотни воинов. Только бы он не залил тут всё кровью. Господь Солнце, забери у него жажду мести и отвезь взамен немного здравого смысла.